Глава 19. Занимательная биология. Подъём в гору отнял у Килиана куда больше сил, чем он мог предположить. Каждый шаг давался парню с великим трудом и болью. Он стёр пятки чуть не до кости, и даже перевязка не слишком-то помогала. Полы длинные робы мешали высоко поднимать колени. Так что пришлось сделать снизу несколько вертикальных разрезов. Заметив его тонкие лодыжки и белые безволосые ноги, Рей, естественно, не мог воздержаться от издевательных комментариев. И теперь эльф сгорал со стыда каждый раз, когда вор смотрел на него со своей идиотской ехидной улыбочкой. Никогда ещё Килиан Не чувствовал себя настолько подавленным и разбитым. Но памятуя о недавней вспышке гнева Урея, когда эльф с дуру пожаловался на свою усталость, Килиан закусил губу и упрямо полз по камням вверх, молчаsapя вору в спину. Один раз он чуть не сорвался с уступа, когда один из острых булыжников, за который Килиан неосмотрительно уцепился, Подтягиваясь, вдруг подло вывернулся из-под его руки и, прихватив с собой ещё пару соседних камешков, с грохотом поскакал вниз по склону. При этом ни один из спутников эльфа даже не удосужился оглянуться и проверить, всё ли с ним в порядке. Видимо, целиком полагались на силу артефакта. Душу Килиана разъедала ядовитая обида и жгучая злоба. Каждая клеточка его измотанного жарой и болью организма ненавидела этого проклятого выскочку вора. Может быть, стоило просто позволить рою умереть там, возле моста, и посмотреть, что произойдёт с выжившими. Но с другой стороны, оптимизм вора и его неуёмное стремление к цели было заразительно. Он явно умел мастерски подстраиваться к любой ситуации. смеясь в лицо собственным страхом и эту черту Эльф хотел бы у него перенять. Да, Килиан ненавидел его, хотя и отчаянно завидовал его стойкости, силе или львовому торсу, но ненавидел все таки больше. А Тери, казалось, вампира вовсе не волновало ни беспощадное летнее солнце, ни бесконечный подъем. В то время как Кельв уже весь обливался липким потом и страдал одышкой, Тери легко прыгал с камня на камень в своих непроницаемо чёрных одеждах, высоких сапогах и длинном плаще. Он ни разу не сделал ни глотка воды, ни разу не остановился на краткую передышку, и, судя по сухим волосам, обрамляющим лоб, даже ни чуточки не взмок. Словно под кожей у него скрывался набор бездушных механизмов, а не плоть и кровь. Похоже, Рэя занимали примерно те же мысли, потому что он немного притормозил, опрокинул на себя пол фляги воды и, переведя дыхание, обратился к вампиру: "Как тебе это удается, бледный? Что? Не понял Терри. Он остановился и обернулся к вору. Воспользовавшись случаем, Киллиан устало повалился прямо на землю. "Ну это всё", пространно пояснил Рэй, разводя руками. "Мы уже час ползём вверх под палящим солнцем, а ты даже не вспотел под десятью слоями одежды. У тебя сердце-то есть вообще? Ты, кажется, забываешь, кто я", хмыкнул вампир. "Моё сердце бьётся в несколько раз медленнее, чем твоё". Я не нуждаюсь в обычной пище или воде. Могу долгое время провести без воздуха. И да, я не потею, не воняю и не испражняюсь, как обычные люди, съехицы добавил он. Замедленный метаболизм не удержался и вставил своё умное слово эльф, но быстро сник под свирепым взглядом Рея. Ладно, допустим, сказал вор. По часам заросший подбородок. А размножаетесь вы как? Почкованием? Глаза Тери опасно сузились, метнув ледяные молнии. Так это все, что тебя интересует, человек? Вкратце, вопросил вампир. Как мы размножаемся? Простое любопытство? Рейневинно похлопал ресницами. Любопытство – отличительная черта вашего вида. Голос Терри стал жёстким и обвиняющим. Именно эта ваша неутолимая жажда раскрыть все тайны мира стала причиной исчезновения с лица земли многих редких животных и растений. Из любопытства вы создаёте гибридов и препарируете на своих столах существ вроде меня или его. Он ткнул пальцем в Киллиана, и тот поёжился. Вы уничтожаете всё, чего касаетесь. из любопытства. Ой, вот только не надо тут этой чуши, закатил глаза вор. Можно подумать, это я недавно загрыз человека, а второму свернул шею одним лёгким движением руки. Не будем выяснять, кто из нас большее чудовище. Ох, Рей, по острому краю ты ходишь, подумал Килиан со страхом. Мне ни разу в жизни ещё не приходилось встречать подобных тебе. Так что уж извини, что встревожил твою чувствительную душеньку своим интересом. Но я имею право знать, что представляет из себя человек, от выживания которого к несчастью зависит и моя весьма мне дорогая жизнь. Вампир долго изучающе глядел на Рэя, сложив руки на груди. Вор отвечал ему тем же. Из напряжения витавшего в воздухе Можно было лепить куличи. Наконец, Терри вздохнул. Я не знаю, как именно это происходит, сказал он уже мягче. В конце концов, я философ, а не биолог. Но некоторые учёные, из тех, кому довелось наблюдать за вампирами, считают, что всё дело в гормонах. Я способен испытывать влечение к противоположному полу, влечение вызывает гормональный скачок. Вместе с этим разгоняется моё сердце, заставляет циркулировать кровь и другие жидкости в организме. Но, добавил он мрачнее, все попытки к естественному воспроизведению вампиров обречены на провал. Младенцы рождаются мёртвыми, и матери чаще всего тоже погибают. Доволен Вообще, у меня ещё осталось парочка вопросов, тоже мрачно ответил Рэй. Наверняка он уже 100 раз пожалел, что поднял эту тему. Но я отложу их на более подходящее время. А сейчас нужно двигаться дальше. А осталось совсем немного. Киллиан застонал. После короткого отдыха его тело категорически отказывалось шевелиться. Почему мы не можем просто отправить Тери вперёд летучей мышью, как тогда, а сами подождать тут, пока сфера нас к нему не перенесёт? С надеждой спросил полуэльф, перекатываясь на четвереньки. Потому что превращение требует от меня большой энергозатраты, а мой запас и без того уже иссякает. Ты же не хочешь, чтобы я встретил вас наверху, с расprostёртыми клыками. Тери обворожительно улыбнулся ему, сверкнув своим главным аргументом. К тому же, мы всё ещё не знаем, что за сила нас друг другу притягивает, и как долго это будет обходиться для нас без последствий, непререкаемым тоном добавил Рей. Так что давай, отрывай свою тощую задницу от земли и пошли. Киллиан ощутил прилив жара к своему лицу. В груди у него опять заклокотала горячая злоба. Он никак не мог привыкнуть к этим новым ощущениям. Раньше ему приходилось ненавидеть только одного человека, а теперь хотелось испепелить весь мир. Эльф поднялся на ноги и безвольно поплёлся вслед за спутниками, стараясь отвлечься от бурлящего гнева. пространными размышлениями о природе вампиров и мысленным перечислением всех известных ему человеческих гормонов. Но через какое-то время вдруг резко остановился. Подождите! воскликнул Киллен и Вор с вампиром озадаченно оглянулись. Кажется, я придумал, как нам избавиться от проклятия артефакта. Нам нужно умереть. Рейтери вытрясли на него глаза. Тебе, наверное, голову напекло, гномик. Вор состроил обеспокоенную физиономию. Говорил же, зря ты чепчик снял. Да-да. То есть нет. Просто послушайте. Глаза эльфа горели от возбуждения, он заходил кругами, отчаянно жестикулируя. Мы до сих пор живы только потому, что сфера, чем бы она ни была, спасала нас от смерти. Значит, она не хочет, чтобы мы умерли так? В глазах спутников появился смутный интерес, и Килен продолжил, ещё больше располяясь. Возможно, это потому, что в случае нашей смерти она тоже умрёт, или ей придётся искать себе другие оболочки. Может быть, Дэйн Эйтон был прав, и эта штука она как паразит Ей нужна подходящая среда для выживания, и лишив её этой благоприятной среды, мы почти наверняка от неё избавимся. И что же ты предлагаешь? осторожно уточнил Тери. Совершить групповое самоубийство и тем самым избавит себя от остылевшего общества друг друга? В диких джунглях Гватымалы невозмутимо продолжал Эльф Существует одно удивительное растение сильберium глассум. Отвар из его корней в нужной дозировке замедляет сердцебиение настолько, что кажется, будто человек умер. Если мы добудем это растение и сделаем всё правильно, то возможно, нам удастся обмануть и нашего паразита. А потом кому-то просто нужно будет вернуть нас к жизни с помощью другого. Не менее удивительного растения и может быть пара электродов. Просто, опешил Рей. По твоему это просто? Да даже если мы сможем найти эту милую травку, в чем я сильно сомневаюсь, то кто в здравом уме согласится нам помочь осуществить вторую часть плана, воскресить наши тушки? Ну, замямлил Киллин. потирая пальцы, я предполагаю, что нам не обязательно умирать одновременно. Так что кто-то может остаться на страже наших тел, например, Тери, ведь его-то как вампира эта трава точно не убьёт. Рейв Дрок расхохотался, и Тери неожиданно его поддержал. Нет уж гном, отдышавшись, сказал вор. Я ни за какие сокровища мира Не довери свою жизнь этому соблизубому монстру. А всего минуту назад ты вроде назвал меня человеком, с довольным видом припомнил Тери. С большой натяжкой и под давлением эмоционального порыва тут же отозвался Рей. В общем, нет и ещё раз нет. Это очень-очень плохая идея. Он развернулся и пошел дальше, не оглядываясь. Вампир секунду поколебался, глядя на эльфа с непривычной смесью понимания и сочувствия, а потом двинулся следом за Рейем. Килиан разочарованно вздохнул, их с потухшими глазами побрел вперед, еле переставляя ноги. Всего на какой-то миг, чудесный миг, он забыл о мозолях, о боли в мышцах. И жжени в груди, он был так уверен, но теперь уже сам сомневался в гениальности своего плана. Мог хотя бы сказать, что оставит эту идею про запас, думал Эльф, скрежеща зубами и опять сверля взглядом спину вора. Придурок.